Глава 19. Выйдя на улицу, Кис снова позвонил. Ваня отчитался. Как Алексей предполагал, не нашлось ни такси, ни благотворительных организаций, которые могли быть хоть как-то причастны к исчезновению Алины. Визит в книжный клуб также не принес ничего интересного. Что же касается соседей, то двое из них слышали мотор машины и один неопределимый женский голос. Но никто не полюбопытствовал выглянуть за забор. Какая женщина, какая машина, никто не знает. Машина. Машина, машина. Что-то тут не то, но никак не могу схватить. Машина совсем не помешала бы в новой жизни. Кому бы не ушла Алина, машина всегда пригодится. Почему она ее оставила? Она ничем особенно не дорожит. Это ее муж так сказал. «Может быть, может быть». Решение она принимает самое несуразное. Это ее подруга сказала. Согласен. Не взять машину, когда и не знаешь, как она что будет жить, несуразно. Какая-то неясная мысль крутилась у него в голове на машины, но безуспешно. Ладно, отмахнулся он. Если Алина принимает решение против всякой логики, то я тут бессилен. Все, что я могу сделать, это попытаться найти логику самих ее поступков. Для этого нужно следовать логике вещей. А по логике вещей, если кто и может пролить свет на эту историю, так это Марго, с нее и начнем. На руках у него было два адреса, данных и ему Катей. Первый, по которому Аля проживала вместе с Марго, и второй, на который она сбежала от Марго. Он решил, пока еще не слишком поздно, побеспокоить соседей по последнему адресу Алины. Узкая, стиснутая высокими домами довоенной постройки улица, выходящая к Садовому кольцу, этот долгий летний вечер кишела детьми. Велосипеды и мечи визжали под ноги, маленькие собачонки кидались со всех сторон на его ботинки, ревниво охраняя свои собачьи территории, пока кис пробирался через все эти препятствия к многоэтажному грязно-розовому дому. И скромница, и прилежница, и красавица. Таково было единодушное мнение соседей об Алине. «Уж насчет красавицы можно и не упоминать. Ей так всем известно», — проворчал кис, не зная, как вырваться из патоки сладко восторженных определений славоохотливой хозяйки, у которой Аля снимала до замужества комнату. Нет, не говорите. Это еще как важно. Когда девушка красивая, так у нее вечно то тусовки, то парни, то музыка. И до поздна, и до утра, и как хотите. Не говорите мне, уж я знаю, у нас тут полно таких. А Аля скромная девушка. К ней никто никогда не ходил. Да и некогда ей было. Занята она была с утра до вечера. Работала и училась. Это вам не каждый так может. И вот еще я вам скажу. Она сама доброта. Несколько раз с моими шалопаями сидела и денег не взяла. Где теперь таких девушек найдешь, а? Вот то-то. Мы так были рады за нее, что она хорошую себе партию нашла. Вот как бы всегда, хорошей девушки и по заслугам. Кис на силу вырвался. Здесь было искать нечего. Он направил свою машину в район Лужников, проклиная транспортные пробки и гадая, что ждет его по старому адресу. Переехал ли Марго, не оставив следов, живет ли по-прежнему там? Кис склонялся к мысли, что да. Он не нашел у Алины ни телефона, ни адреса Марго, что означало, скорее всего, одно. Она их знала наизусть, так как это было когда-то ее собственным телефоном и адресом. Паркуя машину, Кис прикидывал, как себя вести с Марго и что ей говорить. Если он застанет ее дома, конечно, если она все-таки не сменила адрес. Запах мочи, измаранные стены подъезда, грязная площадка третьего этажа. Кис позвонил, звонок не работал. Кис постучал, никто не ответил. Кис подождал и постучал еще посильнее. На стук открылась соседняя дверь. Из двери пахнуло чесноком. Маленькая невзрачная женщина в невзрачном платье высунула неопределенное лицо неопределенного возраста. «Вы Марго ищете?» она в ресторане. И не шумите тут». «Нечего шуметь. В ресторан идите. Там и шумите». Женщина собралась закрыть дверь. «Подождите секунду. Какой ресторан?» «Вы, значит, не из ее друзей будете?» Подозрительно сказала женщина в щель незакрытой двери. «Не совсем. А кто?» «Я частный детектив». Полез Кис за удостоверением «Ищу Маргариту». Дверь захлопнулась, и уже из-за нее до него донесся голос хозяйки. «Не знаю, где она, ничего не знаю». Кис поразмышлял, стоит ли ему настаивать или попытать счастье с другими соседями, и решился в пользу последнего. Он переместился к третьей двери и только протянул руку к звонку, как дверь отворилась. Видимо, все, что происходило на этой лестничной площадке, было достоянием каждого. Невысокая, плотно сбитая женщина в коротких шортах на коротких белых ногах улыбалась. «Что? Марго, небось, ищите?» Кис кивнул. Она хохотнула. «Валера, поди сюда!» Она снова хохотнула и сообщила Кису со странной улыбкой. «Он все у меня про Марго знает». В дверях появился мелкий мужчина в обившей пижаме со всклоченными волосами. Вернее, с тем, что осталось от них. «Что вам нужно?» – спросил он сдержанно пытаясь придать некоторое достоинство своему голосу и пижаме. Его жена похохатывала у него за спиной. «Добрый вечер. Я ищу Маргариту Пасечник. Могли бы вы мне подсказать, где она может быть в данный момент?» «А почему вы спрашиваете у меня?» «Видите ли, вы ведь соседи, и потом ваша жена мне сказала, что вы...» «Что она вам сказала? Что ты сказала?» закричал мужчина, обернувшись к жене и бросился вглубь квартиры. Отпущенная хозяином дверь стала прикрываться, и кис вставил ногу, не давая защелкнуться замком. «Конечно, ты должен знать про Марго, ведь ты же ее любовник!» – доносилась до него. «Любовник Марго!» – кричала женщина, задыхаясь от хохота. «Ну, расскажи, где твоя любовница?» да «Расскажи этому господину!» «А то он ее ищет. Может, он тоже ее любовник?» Два любовника обсудят между собой дела полюбовно. Умирала она от смеха. Кис чувствовал себя так, словно он был на экскурсии в сумасшедшем доме. До него доносились звуки падающих предметов, крики мужчины, грохот и стуки, хохот и повизгивания женщины. Он решил не вмешиваться и подождать. Почему Алина сбежала от Марго? Раздумывал он, отключившись от семейной сцены. От подруг разве бегают? Такое ему в практике пока что не встречалось. Сбегают от мужчин. Там был мужчина, музыкант. Алина о нем писала Кате очень сдержанно. Но, зная Катин характер, можно вполне предположить, что Аля просто не захотела делиться с ней подробностями, чтобы не навлекать на себя очередную порцию морализаторства и поучения со стороны подруги. Самый симпатичный парень из группы – саксофонист, и я ему, кажется, нравлюсь. Вот и все. Все ли? Нет, наверняка отношения были. Был роман. От него она избежала. Почему? Бил, пил, ревновал. А теперь вернулась к нему опять. Куда-то же она должна была деться. Было бы странно, конечно. Если Рашу сбежала, была сыта по горло, наверное. Однако, кто ее знает, с Алексом ей скучно было. Душа моя, ты жалуешься на скуку. Это грех. Может, ей с этим не скучно? Как бишь его имя? Филипп. Вот как. Самый симпатичный парень из группы Филипп, саксофонист. Дверь снова открылась. Кис очнулся от размышлений заметил, что из квартиры не доносилось ни звука. Мужчина, переводя дух, в котором чувствовалось отчетливое присутствие алкоголя, снова попытался придать своему лицу и свои пижамы достоинства и спросил его строго. — А вы, собственно, по какому делу ее ищете и кто вы такой? — Я частный детектив, агентство АКИС. Алексей достал удостоверение. — Во! Из-за дверей раздался короткий хохоток. — Твою Марго уже милиция ищет. Мужчина бросил свирепый взгляд вглубь квартиры и сказал назидательным. «Не милиция, дура, а частный детектив. Она, видите, — обратился он к кису, — ревнует меня». Он приосанился «Без повода». «Я, понимаете, одно время в ресторан ходила Марго слушать?» «А она разве поет, Марго?» «Пела. Теперь уж нет. А было время пела. На нее голос красивый». «Так моя дура приревновала». «А что же Марго петь перестала раз голос красивый?» «Контрактов, — говорит, — нет. Да и то, честно сказать, — мужчина понизил голос, — музыканты ее никудышные. Ей бы с настоящим ансамблем. Она на сцене, как королева. А они щенки голодные. Только она с их руководителем живет. И куда же ей в таком раскладе деваться? Она что, натворила что-нибудь, Марго?» С затаенным беспокойством спросил мужчина. «Давно у них работы нет?» — не ответил на его вопрос Кис. Месяца три уж, побольше даже. Сидят на голодном пайке. Если контрактов нет, она должна быть снова официанткой работает? Нет, последние проживают. Теперь они и в том ресторане, где Марго раньше работала, каждый вечер околачиваются, все четверо, в баре. Директор их прикармливает по старой дружбе. Прикармливает? Ну, стаканчиком ставит. И вы хорошо осведомлены? Да что ж тут хитрого. Мужчина немного смутился. Я туда тоже часто хожу, рюмочку пропустить. Ее тут у нас все знают, королеву Марго. Все рядом. Все четверо. Это кто ж такие? Марго и музыканты? Они самые. Этот, с которым она живет, Антон, ударник. Потом Филипп, саксофон. И клавиши Гена, педик. А ресторан, как называется? Стрела. Два квартала отсюда. А вы почему Марго ищете? Да уж, небось, натворила. Раздался визгливый крик его жены но уже без хохота. Давно пора ее за все ее шашни в тюрьму посадить. Вот, я давно тебе говорила, сучка она, твоя Марго. Ее муж снова зыркнул куда-то в квартиру, потом вступил на лестничную площадку и прикрыл дверь за собой. Из кармана пижамы он извлек мятые сигареты и задымил. Кейс тоже достал сигарету. Мужчины молча спустились на несколько ступенек вниз и встали между лестничными пролетами у распахнутого в темнеющее небо окна. «Вы мне так и не сказали. Зачем это вы Марго ищете Грустно спросил мужчина. «Правда, чего натворила?» «Нет, пока нет. Или, честно скажу так, пока не знаю». Алексей скосил глаза на своего погрустнявшего собеседника. «Вас Валерой я слышал зовут?» «Валерой». «Так вот, Валера. Здесь четыре года тому назад жила вместе с Марго еще одна девушка, Алина Дементьева. Вы ее знаете?» «Знаю». Без всякого выражения кивнул сосед. Она пропала, и я ее ищу. А вот оно что? Расскажите мне о ней, что можете. я вы думаете, Марго в этом замешана? Встрепенулся мятый Валера. Я пока ничего не думаю, успокоил его кис. Пока что я просто хочу поговорить с Марго, ведь они были подруги. И со всеми, кто мне может об Олене хоть что-нибудь рассказать. С вами, например. Понятно. Что вам сказать? Подруги они, конечно, были, но это была странная дружба. Огонь и лед. Какая дружба может быть? Обе они девушки видные, красивые, но только одна рядом с другой не смотрится. Марго яркая, шумная, энергичная королева. Распоряжается, и все бросаются выполнять. А Аля тихоня, нерасторопная, бестолковая. Красивая, конечно, но так. Ни рыба, ни мясо. Если понимаете, что я хочу сказать. Холодная какая-то. Марго все за нее решала и делала. нянчилась с ней прямо. В ресторане еще когда работали, Марго в три раза больше успевала. И все весело так, с улыбкой, с шутками. А Тихоня это то забудет заказ, то уронит, то перепутает и улыбается как-то натужно. Марго пыталась ее хоть чему-нибудь научить, да, все пустое. Я, конечно, дурного про нее сказать не могу, а вот все же неблагодарная она. Сбежала, адреса даже не оставила, бросила подругу без спасибо и без до свидания. И почему сбежала? «Кто ее знает?» Без объяснений. Очень Марго на нее тогда обиделась. Гром и молния метала. «Не прощу!» кричала. «Ни за что не прощу!» Она даже искать Алю не стала. И другим запретила. Я сам слышал «Там один из группы, Филипп, хотел ее найти». Так она кричала. «Или я, или она. Не допущу предательницу. Если будешь ее искать, выгоню из группы». И «Вот как?» В группе, стало быть, Марго распоряжается. «Хе!» — мотнул Валера головой. «Это надо знать, Марго». Она куда придет, там и распоряжается. Как-то само собой так получается, характер у нее такой. А может, Аля и правильно сделала? Объективно говоря, она тут не в своей тарелке была. Она потом куда подевалась, вы-нибудь знаете? Знаю, замуж вышла. За хорошего человека? За хорошего. А вы разве ее в замужестве не слышали? Нет, не интересовался. Ну, и хорошо, что за хорошего. Тут этот Филипп за ней увевался. Скажу вам откровенно, никакой радости у нее с ним не вышло. Скандалил, кричал. Аж у нас было слышно. Ревновал вроде бы. Кис подумал, что сосед себя чувствует, зная не понаслышке, каково так жить. У него самого такое же за приоткрытой дверью стоит. Правильно. Вдруг донесся до них голос с лестничной площадке Правильно ревновал. Обе они шлюхи. За ними глаз да глаз. Жена помятого Валеры не рискнула показаться на глаза и кричала, высунув голову в дверь. Ее муж даже не повернулся, только еще больше погрустнел. Кис ободряюще улыбнулся. Что еще расскажете, Валерий? Да не знаю. Вы спросите прямо, что вас интересует, я вам отвечу, если смогу. Надо же помочь, раз человек пропал. Я на самом-то деле немного знаю. Так, что-то увидел, что-то услышал. Мне ведь никто не докладывает. Но разве что иногда, как столкнемся. Марго мне что-нибудь прокричит такое вроде «Привет фан-клубу». Она вам не говорила, например, с Алей у них связь не восстановилась? Ничего такого я не слышал. Алина здесь не появлялась? Нет, я ее с тех пор так ни разу и не видел. А последнее время ничего необычного в поведении Марго не заметили? Вы ее все-таки в чем-то подозреваете? Да нет же. Но представьте, могло быть так. Алина задумала от мужа сбежать и договорилась заранее с Марго. Все-таки старые подруги. И это все, конечно, в секрете. А когда девушки секретничают, у них, знаете, такой оживленный, возбужденный и таинственный вид, понимаете? Залавливал собеседника в своей сети кис. Понимаю. Последнее время это когда? Неделя, две, вчера. Вчера я ее не видел. Она домой не приходила? Приходила поздно, после двух ночи. Не знаю, где была. Я в стрелу вчера не ходил. А сегодня видели Марго? Нет. «Уехала она сегодня рано, восьми не было, твоя Марго». Расстался голос сверху Жена Валерия стояла в дверях. «Спасибо за информацию», – дружелюбно обратился к ней кис. «А обычно она когда уходит?» «По-разному». Мужчина угрюмо покосился на свою жену. «Ну да, по-разному. То в час, то в два, то в три. Спит, небось, до полудня», – сообщила его жена. «Вы не видели ее сегодня днем?» – спросил женщину кис. «Приходила она. Где-то около часу дня пришла». Потом вскоре опять ушла, потом опять пришла около трех часов и опять выскочила как ошпаренная. Потом вернулась в районе шести. Ей посидела дома спокойно часа два примерно и снова ускакала. Женщина торжествующе посмотрела на своего мужа. Но ей не удалось его впечатлить. Шпионка-сплетница. Бросил презрительно мужчина через плечо. Зато она впечатлила киса. Что-нибудь еще заметили необычного за последнее время? Хватился он за нового свидетеля. «Нет», – отрезала сухо женщина. «Много чести ей будет следить за ней. У меня своих дел полно». Она гордо вскинула голову и скрылась в дверях своей квартиры. Но щель все-таки оставила, чтобы подслушивать. «Спасибо вам огромное», – послал ей вдогонку в щель двери Алексей и снова повернулся к Валере. Он бы предпочел разговаривать одновременно с обоими супругами, но это было, очевидно, невозможно. Ну, так, последнее время валерий вы ничего необычного не замечали? Это, что ли, неделю-две? Кис устал от своего собеседника, медлительность которого, выдававшая нежелание возвращаться домой, начинала выводить его из терпения. Валера думал. Кис подавил желание забарабанить пальцами по подоконнику. Наконец, сосед сообщил. Было необычное. У них было тихо. Последние дни у них было тихо. Ни музыки, ни попоек, ни скандалов. И ничего такого, как вы говорите. Оживления там особенного не было. Хотя все вместе почти каждый вечер собирались. С каких пор у них необычно тихо. Валера пожал плечами. Я же не записывал дату. Дней 5-6 наверное. Машина какая у Марго? Жигули, шестерка белая. Она ее купила подержанной. Номер помните? Что-то такое... Нет, не помню. «Марго где обычно паркует машину?» Он там», – сосед показал ей из окна за угол. Уф, Кис понял, что можно заканчивать разговор. Поблагодарив и Валерия, Кис проводил его сутулую спину в пижаме сочувственным взглядом и покинул душный подъезд. Выйдя на свежий ночной воздух, Алексей вдохнул полной грудью. Хотелось спать, хотелось просто лечь, хотелось кофе или даже лучше коньяком. Сколько он этой ночью спал. Часика четыре, никак не больше. И потом еще утром полтора. Да, маловато будет. Жигулей Марго, как он ожидал, нигде не было. Он завернул за угол и стал медленно продвигаться, пригнувшись и заглядывая под тесно припаркованные машины. Сгустившиеся ночные тени дышали на асфальте, жалобно замирая и бледнея в проплешинах тусклого света фонарей. Присвиснув мимо, прошутшал парень на скейте. Беззвучно пронеслась над головой спугнутая птица. Кис протиснулся между двумя машинами и наклонился. То ли тени, то ли... Он чиркнул зажигалкой. Масляные пятна жирно покрывали асфальт.